Мне очень жаль, мистер Твэмлоу. Я получил приказания и не могу уклоняться от них. Деньги должны быть выплачены. Все сразу и наличными, вы хотите сказать, мистер Рая? Полностью и сразу. Вот и зверк этот, еврей, Мистер Рая, не вижу, к чему молчать о том факте, что в деле мистера Твэмлоу замешано важное лицо. «Вы это знаете?» «Знаю». «Даже указывая на это обстоятельство, вы... вы твердо решили?» «Твердо решил». «Нисколько не беспокоясь о том и даже радуясь тому, какие ссоры и распри начнутся между ними, а!» Ответа не требовалось, да его и не последовало. Мистер Твемлоу, переживавший жестокие душевные муки с тех пор, как в перспективе показался его знатный родственник, грозящий баронским жезлом, вздохнул и поднялся с места, собираясь уходить. Очень вам благодарен, мистер Флэджби. Вы оказали мне большую услугу. Благодарю вас. Благодарю. Позвольте пожать вашу мужественную руку. Не стоит благодарности. Ведь пока что ничего не вышло. Но я сейчас останусь и попробую поговорить с мистером Райей. Не обманывайтесь, мистер Твемлоу. никакой надежды для вас нет. Не ждите снисхождения. Вам придется уплатить все сполна и как можно скорее, иначе все дело передадут в суд. Не рассчитывайте на меня, сэр. Деньги, деньги и еще раз деньги. Ого, Райан. «Мне кажется, что вы превзошли сами себя». Мистер Рая отвесил низкий поклон в ответ на вежливый кивок мистера Твемлу и последний удалился в большом унынии. Очаровательный Флечби напротив до того развеселился, что после его ухода был вынужден подойти к окну, где беззвучно смеялся, повернувшись к старику спиной. Кукольная швея продолжала сидеть в своем уголку за дверью, и лицо у нее было испуганное. «Да, кстати, Рая, вы совсем забыли про эту молодую особу. Она тоже вас ждет». Рая болезненно вздрогнул и только сейчас увидел мисс Рен. «Отпустите ей лоскутков, только, пожалуйста, полной мерой, если вы можете расщедриться хоть раз в жизни». Флешбис снова разобрала веселье, и он отвернулся к окну Ну, милая Золушка, теперь ваша корзинка полна Господь с вами, идите домой Не зовите меня милой Золушкой, ах вы злая крестная Она погрозила ему пальчиком и так серьезно и выразительно, как грозила своему непослушному старому ребенку Вы вовсе не крестные, вы теперь волк, серый волк зубами щелк. И если мою милую Лизи предали и продали, я теперь буду знать, кто ее предал и продал.